Жан Вальжан безошибочно узнал Жавера. Глава вторая. К счастью, по австрийскому мосту ездят повозки. Все сомнения у Жана Вальжана пропали, но, к счастью, они еще продолжались у тех людей. Он воспользовался их колебанием. Они теряли время, а он выигрывал. Выйди из подворот, где он прятался, он пошел вдоль почтовой улицы по направлению к ботаническому саду. Казета начала уставать. Он взял ее на руки и понес. Ни одного прохожего на улице. Фонари не были зажжены, так как светила луна. Он ускорил шаги. В одну минуту достиг он горшечной фабрики Габле, на фасаде которой ясно можно было прочесть при свете месяца старую надпись. «Здесь фабрика Габле и сына». «Прохожие, покупать спеши! Горшки, тазы, котлы, кувшины — все предлагаем от души!» Он оставил позади ключевую улицу, фонтан Сен-Виктор, прошел вдоль ботанического сада и добрался до набережной. Там он обернулся. Набережная была пустынна, улицы тоже, ни души позади. Он вздохнул свободнее. Вот и Аустерлийский мост. В то время еще существовала плата за проход по мосту. Он подошел к будке сборщика и выложил Су. «Следует два Су», — заметил инвалид. «Вы несете большого ребенка, который может идти сам. Платите за двоих». Он заплатил, раздосадованный тем, что привлек внимание. «Беглец должен скользить незаметно, как уж». Одновременно с ним большая повозка переезжала на правый берег сена. Ему это было на руку. Он мог пройти по всему мосту, скрываясь в тени повозки. В середине моста казэты, у которой отекли ноги, пожелала идти сама. Он спустил ее на землю и взял за руку. Пройдя мост, он увидел немного вправо перед собой древяные склады. Жан-Вальжан направился туда. Чтобы добраться до них, надо было отважиться пройти по довольно обширному пространству, совершенно открытому, ярко освещенному. Он сделал это не колеблясь. Преследовавшие его, очевидно, потеряли след, и Жан Вальжан считал себя в безопасности. Его искали, это правда, но уже не шли за ним по пятам. Узенькая улица, прозванная шемен сент антуан начиналась между двух древних складов, обнесенных высоким забором. Она была узка, темна, точно нарочно создана для него. Прежде чем войти в нее, он стал озираться. С того места, где он стоял, виден был Аустерлицкий мост на всем его протяжении. На мосту появились четыре тени. Они шли от ботанического сада и направлялись к правому берегу. Это были те самые люди, которых он опасался. Жан Вальжан вздрогнул, как пойманный зверь. Ему оставалась одна надежда, что эти люди еще не вошли на мост в ту минуту, когда он, держа казету за руку, прошел наискось по большому освещенному пространству, и, следовательно, не могли видеть его. В таком случае, если он углубится в узенькую улицу, простиравшуюся перед ним, если ему удастся дойти до дровяных складов, до болот, до незастроенных мест, то он еще может ускользнуть. Он подумал, что можно довериться этой узенькой, безмолвной улице, и вошел в нее. Глава третья. «Смотри план Парижа 1728 года».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 Малый пикпюс, от которого не осталось и следа на современных планах, довольно ясно обозначен на плане 1727 года, изданном в Париже у Дениса Тиери на улице Сен-Жак, а в Леоне – у Жана Жерена на улице Мерсьер. Пикпюс состоял, как мы уже говорили, из улиц, образующих букву «Y». Это была улица Сент-Антуан, делящаяся на две ветви, и та, что слева, имеющая название улицы Малый Пикпюс, а справа название улицы Поленсо. Обе ветви «Y» соединялись наверху перекладиной. Эта перекладина называлась улицей Прямой Стены. В нее упиралась улица Поленсо. Улица же Малый Пикпюс доходила до рынка Ленуар. Прохожий, направляясь от стены дойдя до оконечности улицы Полинсо, имел по левую сторону улицу прямой стены, круто поворачивающую и образующую прямой угол перед собой стену этой улицы, а направо, продолжение той же улицы прямой стены, глухой переулок Жан-Ро. Именно в этом месте очутился Жан-Вальжан. Завидев черный силуэт, стороживший на углу улицы прямой стены и улицы Малый Пик-Пюс, он отшатнулся.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 Чтобы понять все дальнейшее, надо ясно представить себе улицу прямой стены и в особенности угол, который вы оставляете слева, выходя из улицы Полинсо и входя в этот переулок. Почти на всем своем протяжении улица Прямой Стены была застроена с правой стороны вплоть до улицы Малый Пикпюс убогими домами, а с левой тянулось строгой линией одно только здание, состоящее из нескольких построек, постепенно повышающихся на один или на два этажа по мере приближения к улице Малой Пикпюс. Так что это здание очень высокое у этой улицы, значительно понижалось к улице Поленсо. Там, на углу, о котором мы уже говорили, оно спускалось до того, что образовало только одну стену. Эта стена не вдавалась в улицу прямым углом, а образовала срезанную часть, сильно осевшую, и скрадывавшуюся при помощи двух своих углов от наблюдателей, из которых один был бы на улице Поленцо, а другой на улице прямой стены. От этого срезанного угла стена шла вдоль улицы Поленцо, заканчиваясь судом под номером 49. А по улице она была гораздо короче, доходя до мрачного здания, которое мы уже упоминали. Упираясь в здание, стена образовала на улице другой, вдающийся вглубь угол. Эта часть здания была довольно мрачного вида. В нем виднелось одно единственное окно, или вернее две ставни, обитые цинковым листом и никогда не отворявшиеся. Места эти описаны здесь самой строгой точностью, и без сомнения это описание вызовет весьма ясное воспоминание в жителях старого квартала. Срезанная часть стены представляла собой колоссальные, но жалкие ворота. Это было собрание огромных, неуклюжих, перпендикулярных досок, причем верхние были шире нижних. Скреплялись они длинными поперечными железными перекладинами. Рядом были вороты нормальных размеров, пробитые, очевидно, лет пятьдесят назад, никак не раньше. В этом месте большая липа свешивала свои ветки над стеной, сплошь покрытой плещом со стороны улицы Поленсо. Среди смертельной опасности, в которой находился Жан Вальжан, это мрачное здание привлекло его своим нежилым отшельническим видом. Он быстро окинул его глазами и подумал, что если бы удалось ему проникнуть туда, он, быть может, был бы спасен. У него сейчас же промелькнула эта мысль, эта надежда. В средней части фасада здания, выходящего на улицу прямой стены, у окон во всех этажах были старые цинковые водостоки с воронками. Разнообразные ответвления, идущие от центрального желоба и примыкающие к этим воронкам, обрисовывали на фасаде рот дерева. Эти угловатые разветвления труб походили на старые обнаженные виноградные лозы, которые извиваются на фасадах старых ферм. Эти странные шпалеры с железными ветвями прежде всего бросились в глаза Жану Вальжану. Он усадил Казетту около трубы и велел ей сидеть смирно, а сам побежал к тому месту, где водосточная труба доходила до земли. «Нет ли возможности, — думал он, — влезть здесь и таким образом проникнуть в дом?» Но труба была совсем развалившаяся и едва держалась на стене от ветхости. К тому же все окна этого безмолвного жилища были снабжены массивными железными решетками и даже мансарды под крышей. В довершение всего луна ярко озаряла этот фасад, и человек, подстерегавший Жана Вальжана в конце улицы, непременно увидел бы, как он взбирается по трубам. «Да и, наконец, что делать с казеттой?» Как втащить ее на крышу трехэтажного дома? Он отказался от мысли влезть по трубе и прополз вдоль стены, чтобы вернуться на улицу Полинсо. Дойдя до срезанной части стены, где он оставил казету. он заметил, что там никто не может его видеть. Там он был скрыт от всех взоров, откуда бы они ни были направлены. Кроме того, он был в тени. Наконец, там двое ворот. Нельзя ли выбить их? Стена, над которой виднелась липа и плющ, очевидно, выходила в сад, где он, по крайней мере, мог укрыться, хотя не было еще листьев на деревьях, и провести остаток ночи. Между тем время шло, надо было торопиться. Он ощупал ворота и тотчас убедился, что они были завалены и с внутренней, и с наружной стороны. Он подошел к другой двери, уже с большей надеждой. Она была страшно ветхая, все доски прогнили насквозь. Железные связки, которых осталось всего три, были заржавлены. Казалось очень возможным проломать эту изъеденную червями дверь. Но, рассмотрев ее ближе, он увидел, что это вовсе и не дверь. У нее не было ни петель, ни замка, ни разреза посередине. Железные полосы пересекали ее в разных направлениях. Сквозь скважины досок он увидел камни, грубо скрепленные цементом. К сожалению, он вынужден был признать, что это мне дверь двери что иное, как обивка строения, к которому она примыкала. Пожалуй, легко было сорвать одну доску, но тогда он очутился бы лицом к лицу с глухой стеной. Глава пятая. Глава, которая была бы невозможна при газовом освещении.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 то был один из тех унылых садов, которые будто созданы для того, чтобы смотреть на них зимой и ночью. Сад был продолговатой формы, в глубине тянулась аллея полей. по углам довольно высокие деревья, посередине открытое пространство, на котором виднелось огромное одинокое дерево, Потом несколько фруктовых деревьев, ветвистых, как огромные пучки хворостника, грядки овощей, дынная грядка, стеклянные колпаки, которые блестели при лунном свете, и старая источная яма. Тут и там стояли старые каменные скамейки, почерневшие от мха. Прямые аллеи были обсажены кустарником. Дорожки до половины заросли травой, а зеленоватая плесень покрывала все остальное. Около Жанна Вальжанова возвышалось строение, крыша которого послужила ему для спуска. Тут же лежали вязанки хвороста, сваленные в кучу. А позади у самой стены была каменная статуя с изувеченным лицом, смутно выступавшим в темноте, как безобразная маска. Это строение представляло собой развалины, в которых можно было различить разоренные комнаты. Одна из них вся загроможденная, по-видимому, служила амбаром. Главное здание улицы прямой стены, выходившее также на улицу Малый Пикпюс, было обращено двумя своими внутренними фасадами, стоявшими под прямым углом, в сад. Все окна его были снабжены решетками. С внутренней стороны эти фасады имели еще более мрачный вид, чем снаружный. Нигде не пробивался ни один луч света. Окна в верхних этажах были как в тюрьмах. Один из фасадов отбрасывал на другой тень, расстилавшуюся в саду, как огромное черное покрывало. Других домов не было видно. Конец сада исчезал в мгле ночи. Впрочем, там смутно можно было различить стены, скрещивающиеся друг с другом, и низкие кровли вдоль улицы Поленсо. Нельзя себе представить ничего более дикого и мрачного, чем этот сад. Там не было ни души. Это понятно, если принять во внимание поздний час. Но это место как будто не было создано для того, чтобы люди ходили по нему, даже среди ясного дня. Первым делом жана Вальжана было отыскать свои башмаки и обуться. Потом войти в сарай с казетой. Беглеца всегда мучает страх, что он еще недостаточно хорошо спрятался. Девочка, не переставая думать о тенарье, тоже инстинктивно старалась забиться как можно дальше. Казета дрожала и прижималась к старику. Слышался шум и суета, производимые патрулем, который обыскивал глухой переулок и улицу. Раздавались удары прикладами по камню, обращение Жавера к агентам, которых он расставил по разным местам, его ругательства, перемешанные со словами, которых нельзя было разобрать. Через четверть часа шум за стеной стал стихать и удаляться. Жан Вальжан затаил дыхание он тихо положил руку на губы Казетты. Впрочем, в уединенном месте, в котором он находился, царило такое невозмутимое спокойствие, что этот страшный шум, столь близкий и яростный, не набрасывал на него и тени тревоги. Эти стены казались выстроенными из глухих камней, о которых говорит Святое Писание. Вдруг среди безмятежной тишины раздались новые звуки — Звуки небесные, божественные, несказанные, столь же очаровательные, насколько первые были ужасны. Из темноты лился гимн. Лучезарная молитва и гармония разливались среди мрачного безмолвия ночи. Это были женские голоса, смесь чистых, девственных и наивных детских голосов. Это были голоса неземные, похожие на те звуки, которые еще слышатся на и уже раздаются в ушах умирающих. Пение исходило из мрачного здания, господствовавшего над садом. В ту минуту, как удалялся садом демонов, приближался во тьме хорангелов. казатый Жан Вальжан упали на колени. «Они не знали, что это такое. Где они?» Но оба чувствовали, и старик, и ребенок, и кающийся грешник, и невинный младенец, что надо пасть ниц. Эти голоса имели ту особенность, что они не мешали зданию казаться пустынным. Это было словно чудесное сверхъестественное пение в необитаемом жилище. Пока голоса пели, Жан Вальжан уже ни о чем не думал. Он не видел мрака, перед глазами его было лазурное небо. Внутри его как будто вырастали крылья, ощущение знакомое всем нам. Пение смолкло. Быть может, оно продолжалось долго. Жан Вальжан не сознавал, сколько времени. Часы экстаза всегда длятся одно мгновение. Все снова погрузилось в безмолвие. Все исчезло. И то, что страшило, и то, что успокаивало душу. Ветер шелестел на гребне стены сухими блинками, производя тихий, заунывный звук.